Вероника пила кофе в полюбившейся кофейне в Оркуты и думала о своей встрече с Бельской. Как нелепо все вышло. Девушка нашла хорошую работу, помирилась с бывшим ухажером и даже собиралась за него замуж. Но тут появилась Сафронова, жаждущая отомстить бывшему нареченному, походя, прошлась по судьбам о восхищающихся ею молодых людях, которых подрядила в исполнителей своего коварного плана, и одного погубила, а другим капитально поломала судьбы. Ни за что, ни про что. Для Маргариты они были лишь средством для достижения цели. Однажды Нике довелось по работе столкнуться с человеком, который обстоятельно доказывал ей, что дети до 18 лет не люди, а продукт, произведенный родителями, то есть их собственность, и никаких прав у них нет, а значит, нечего государству указывать, как родителям воспитывать своих детей. А его жена, милая чирикая, поведала Орловой, которую супруги считали по заранее продуманной легенде, замороченной непослушными детьми многодетной матерью. Я старшему объясняла, если он кому-то пожалуется, то папочка их ремешком поучивает. Папу посадят, а их отправят дедом где их будут бить еще сильнее. И ни телефонов, ни компьютеров, ни модной одежды у них там не будет. Он у меня умница, все понял. И младшему тоже говорит, «Тише, не кричи, а то папу посадят, а нас...» отправят в детдом». Эта публикация в телескопе произвела эффект разорвавшейся бомбы. В электронной версии газеты ее завалили комментариями. «Каменный век! Варварство! Как можно доверять детей этим ракобесам?» А Вейдер устроил пару акций на тему «Засуньте ремешок себе в штаны и учитесь разговаривать с детьми и понимать их». Вот и лощеная красотка Марго также не считала Василия с компанией за людей. «Пешки!» которые можно использовать и смахнуть с доски. Вот кто они для нее. Человеком она ощущает лишь себя. «Скажите», – прозвенел устойкий капризный женский голосок, «почему в вашем меню нет низкокалорийных десертов? Я такое не ем. А капучино на кокосовом молоке вы делаете?» Барменша что-то тихо ответила. О протянула клиентка, «похоже, вы не знаете, что такое холсфуд и медленные углеводы». «Надо организовать мастер-класс. Американо. Без сахара и молока. И стакан воды. Это единственное, что мне подходит». Презрительно скосив глаза на Никину корзиночку с белым кремом, за соседний столик усилась молодая женщина с роскошной копной рыжих птициановских кудрей. Она тут же достала из сумочки планшет и застрочила. Видно, делилась в блоге впечатлениями от посещения кофейни и вещала о постулатах хелсфуда и диетических десертах. «Американо готов!» – Бориста выставила на стойку чашку и стакан. «Так принесите!» – капризно потребовала посетительница. «Или я сама должна бегать к стойке!» «Вообще-то, – вмешалась Ника, – здесь самообслуживание!» Или вам так тяжело встать со стула и сделать несколько шагов? — О, боже! — закатила глаза красавица и зацокала высокими каблуками к стойке. — Хорошо, хоть меня не заставили и кофе варить самостоятельно. Ника привстала на стуле. Она узнала эту капризницу. — Не может быть! Сама явилась! Маргарита обдала ее еще одним уничтожающим взглядом и забрала со стойки кофе и воду. Выглядит так, будто всю жизнь питается в заводской столовке. Даже маникюра нет. Думала телезвезда. Пола дешманская, рублей за триста. Джинсы made in подвало. И килограмма три лишних. Да чего же некоторым женщинам наплевать на свой внешний вид? И короткую стрижку можно сделать, скажем, у Жака. Стильной пикси с колорированием. А можно оболваниться у тети Маруси. Косоруковой за три копейки что и делает это самое умная, фу, колхоз. Но почему ее лицо кажется мне знакомым?» — думала она. И тут Сафронова вспомнила. Прошлой осенью в Петербурге прогремела торжественная свадьба олигарха Виктора Морского, Витьки Святоши, с журналисткой Орловой. Бракосочетание прошло роскошно. Роспись в ЗАГСе на английской набережной, венчание в Исаакиевском соборе, банкет в Астории и прочие статусные навороты. На фото за столиком новобрачных даже генерал восседал. Тогдашний любовник Маргариты, успешный нефтяной бизнесмен, был зван на свадьбу морского и, получив приглашение на две персоны, пригласил и Марго. Сафронова тогда мило улыбалась новобрачным и гостям и потихоньку скрипела зубами от зависти. Почему-то ее никто не звал под венец, хотя охотно проводили время с рыжеволосой красавицей. Даже более скромной свадьбы у нее еще не было. Даже отец двойняшек не отвел ее в ЗАГС. А эта простушка журналистка блистает в центре внимания в платье, похожем на белое облако. И грозный святоша смотрит на нее влюбленными глазами. У Маргариты, благодаря ее любовникам, каждый из которых был богаче и успешнее предыдущего, было все, ну или почти все, кроме обручального кольца и статуса законной супруги одного из этих успешных мужчин, на которых она делала ставку. Свадьба со Шкоковым, сорвавшаяся в последний момент, снова вспомнилась Маргарите, когда она смотрела на Морского и Орлову у алтаря. И снова ожила боль уязвленного самолюбия. Ее бросили. Вот так, молча. Не успела ничего понять. Как уже кольцо на полу? Торжество отменено, а ее контакты жених, наверное, сразу же внес в черный список. И в тот же день улетел в Воркуту. Конечно, она сама виновата. Забыла об осторожности. Не заперла гримерку, когда нужно было решить деликатный вопрос со спонсором ее телепередачи. Глядя на журналистку в умопомрачительном свадебном платье под руку с Витькой Святошей, Марго думала, почему повезло ей, а не мне. И тогда же родилась идея насолить Сергею. Никто не смеет безнаказанно унижать ее. Встретив недавно Орлову в Дзенне, расследующей кампанию против параллели, Марго не удержалась и высказала ей пару ласковых, прикрывшись ником и мультяшной аватаркой. Пусть эта Маша с Уралмаша скушает и утрется. Но потом Маргарита сообразила, эта Маша уже лет 15 работает в отделе расследований и расщелкала немало загадок, и утираться не будет, а начнет интересоваться, кто это так зол на Ашкокова. Лучше от греха удалить аккаунт. И пусть любопытная писака ищет ее хоть до посинения.